Глава двадцатая. Сунь Цзы писал, что разведка — это самое главное дело на войне, опора для всех действий войска. Глава рода Дранко решил игнорировать китайскую мудрость. Айвазян начал действовать в тот момент, когда вражеская колонна остановилась у КПП.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 Протопчется по нашей заградительной ленте и даже не заметит. Отзовай проекцию, приказал я. Больше она не нужна. Намотав цепку с аригама на кулак, я спустился на первый этаж, вышел на крыльцо и присоединился к Кайвазяну. Диверсант уже был знаком с моей тактикой боя, но прочие гвардейцы, включая Ольгу, смотрели как на комикадзе.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 Стандартных витязей они раскидывают Акихамичков. Я не видел выражения лица Ольги, но думаю, что телохранительница уже мысленно отправилась к працам. В ее мир восприятия Драников выглядит сильнее. Люблю рушить стереотипы. Отпускаю цепь, начинаю раскручивать каму над головой. Байкеры притормаживают, пропускают караешагателей.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 Похоже, противник рассчитывал сместить наш отряд тараном, а теперь пришлось переигрывать. Мехи! Рявкнула Ольга. Тигр и Витясь помчались вперед. Оба шагателя были оснащены простыми и дисковыми пилами на каждую руку, чтобы повысить ударную мощь. Копеечки! Продолжила командовать Ольга. Наша стена щитов тяжеловесно лязгая пластинчатыми доспехами.